«Ну, раз ты боишься, как раз я и брошу тебя в терновый куст!» «Ну, где, где тебе, братец лис? Ну, с чучелками-то тяжелый такой, ты, ты мне не добросишь, ну, не добросишь!» «Схватил лис кролика за уши, да как тряхнет, отклеилась, упала чучелка, а вот и доброшу!» И как размахнется Как бросит кролика В середку тернового куста Даже треск пошел Встал лис на задние лапки Смотрит, что будет с кроликом Вдруг слышно Кличет его кто-то Эй! Глядь, там на пригорке братец-кролик На бревнышке, нога на ногу Сидит, посиживает, смолу из шерсти вычесывает щепкой Понял тут лис, что опять остался в дураках А братцу-кролику разлить его охота и он кричит <рес> терновый куст мой дом родной брат слис <рес> терновый куст мой дом родной Скочил и пропал как сверчок в зале Раз после ужина мальчик прибежал к дядюшке Римусу, чтобы послушать еще про братца кролика и его приятелей Дядюшка Римус, а кролик совсем удрал, когда отлепился от чучелка? А? Что ты, дружок, зачем ему было совсем удирать? Такой человек, как братец кролик, да вдруг удирать... Конечно, он посидел дома Пока не выскрип из шерсти смолу День-другой посидел И опять за свое Скачет то здесь, то там Как ни в чем не бывало Скачет, скачет И вдруг так притомился Ноги и тень не слушаются Беда, как захотелось ему И спить чего-нибудь Уж он был почти дома Глядь, матушка-корова Пасется в поле. Он и решил попытать тут счастье. Кролик отлично знал, что корова нипочем не даст ему молока. Не раз уж она гнала его прочь, даже тогда, когда расхворалась матушка-крольчиха. Вот братец-кролик поплясал-поплясал у забора и крикнул. Э, «Как живешь, матушка-корова?» Ничего, братец-кролик А как здоровье, матушка-корова? Да так, не худо, не хорошо, братец-кролик А как ты поживаешь? Да, ничего, ничего, спасибо Ну, немножко такие косточки ломит, как проснешься Как жена, детки? Да не худо, ни хорошо А как братец-бык поживает? М -м, так себе Ой, Какие финики на этом дереве? Ой, ну какие mm -hmm. финики? Ну, матушка-корова, вот бы их отведать. Mm -hmm. Ну, да тебе не достать их, братец-кролик. Да, а, а ты будь добра, подни подни это дерево. Mm -hmm. Стряхни мне штучки две, три. Mm -hmm. Ну, матушка-корова не хотела отказывать братцу-кролику. Она подошла к финиковому дереву и поднула его рогами. Ух! Mm -hmm. Но финики были еще зеленые, как трава, и ни один не упал Тогда корова еще раз боднула дерево и Ни один финик не упал Тогда корова попятилась немножко, подбежала к дереву Блип! Ну, хоть бы один упал Корова отошла немного подальше Отошла, закинула хвост на спину Да как разлетится трах от дерева Так разогналась, да так боднула, что один рог глубоко пробил дерево и в нем застрял. <свист> а, корова ни вперед, ни назад, а братцу кролику того и нужно было. Ой, выручай, братец. Мне ведь и не добраться до твоих рогов. Лучше я сбегаю за братцем-быком. И при... с этими словами он пустился домой. Немного спустя воротился с женой и со всеми детками. И сколько их было... Каждый тащил по ведру. У большеньких были большие ведра, у меньшеньких ведра поменьше. Вот окружили они матушку-корову. Ну, доить ее. Выдоили до чиста. И большенькие доили, и меньшенькие доили. И как выдоили, братец-кролик и говорит... Всего доброго, матушки корова О, Тебе сегодня в поле ночевать. Ну, нельзя же тебе ночевать не дойный. Вот я и подумал, нужно выдать тебя, чтоб ты не мычала всю ночь. О, так сказал братец кролик А матушка-корова все стояла и дергала головой, чтобы вырваться. Но рог крепко-накрепко засел в стволе. Матушка села, и ночь пришла, а матушка-корова все стоит. Вот уж стало свидать подал сорок. О! Вырвалась матушка-корова, пощипала травки. Ну, постой. «Ты, наверное, прискачешь сюда поглядеть на меня. Уж я с тобой расплачусь!» Стало солнце всходить, подошла она к дереву и вставила рог обратно в дыру. Только вставила она рог в дыру. Глядь, а братец-кролик сидит на заборе и смотрит на неё. С добрым утром. Как себя чувствуешь, матушка-корова? Он спрыгнул с забора и поскакал к ней поближе. Липетик, липетик, липетик, липетик. Ну так как же ты себя чувствуешь, матушка-корова? Ну плохо, братец Кромик. Ой, я совсем никуда всю ночь промаялась. Никак не вытащу рот. Вот Ухватил бы ты меня за хвост да. Я бы и вырвалась Как-нибудь братец кролик Тут братец кролик Подошел немного поближе Но не очень-то близко а вот Дальше мне нельзя ну, Ты ведь знаешь, я слабоват а -а -а. Могу надорваться Ну так, матушка корова Ты давай тяни, тяни А я поднатужусь а -а -а. Тут корова вырвала рог а -а -а. Да как припусть за кроликом. Понеслись они по дороге. Кролик ушки назад, а корова к земле рога, хвост крючком. Кролик вперед ускакал, да вдруг с разлету в терновый куст. Подбежала корова к кусту, и с-под куста голова торчит. Глаза большие, как пуговки. Ой! Здравствуй, матушка корова, далеко не бежишь Здравствуй, братец, большие глаза Не пробегал ли тут братец кролик? Вот только что пробежал, да усталый такой, запыхавшийся а -а -а -а. Тут корова вовсю прыг по дороге, будто псы за ней попитал А кролик тот лежал под терновым кустом и катался со смехом <свеч> Пока у него не закололо в обоих боках